О воинских поединках. Суть. Семь бесчестных поступков. Нападать без предупреждения. Нападать на безоружного. Нападать вдвоем на одного. Использовать любое оружие, кроме меча. Все, что летит. Все, что бросает. Броню или щит. Пример. 52 напали на Ланганими. Из них он убил половину. Имя Ланганими знают все. А кто теперь вспомнит его врагов? Суть. Бесчестное убийство убивает двух воинов.